Глава 49. Где растёт счастье? Проснулась я где-то под утро, в крепких объятиях некроманта, бережно завёрнутая в ту самую белую шкуру, которая приглянулась мне у дракона. На горизонте сиял рассвет. Лошадь устало шагала по бездорожью, а моя голова мирно покоилась на плече у Руана, тонкой струйкой слюны промочив его насквозь. Смутившись, я торопливо отстранилась и шею тотчас пронзила адская боль, вынудив меня протяжно застонать. В кожу словно впились тысячи иголок, раздирая на лоскуты окаменевшие мышцы при неприятнейшие ощущения. Естественно, я сразу бросилась растирать затекшую часть тела, Надеясь поскорее восстановить нормальное кровообращение, но не успела выпутаться из тёплого кокона, как по спине разлилось сладкое онемение, вмиг сменившееся невероятной лёгкостью. "Спасибо", поблагодарила колдуна. Ответом стала тишина. Но я не отчаивалась. Сладко потянувшись, строго посмотрела в глаза собеседнику и пропала. Тёмный омут зрачков затягивал меня, будто чёрная дыра. Манил, кружил и обещал райское блаженство. Любуясь крапчатым узором коричневой радужки, я не могла не отвернуться, не отвести взгляд, мечтая только об одном: чтобы это мгновение длилось вечно. Однако всему рано или поздно приходит конец. Моргнув Никромант устремил взор куда-то вдаль, и на вождение испарилось словно его и не было. И вновь видела пред собой лишь уставшего, невыспавшегося мужчину с красными воспалёнными глазами, длинными ресницами и ужасными синяками на полулице, из-за которых любые, даже самые мелкие морщины становились глубже и заметнее. Не заботилсяся о себе Руан. Совсем не заботился. Ни капельки. Потому и выглядел куда старше своих лет. Вот только меня это увы пока не касалось. Для начала следовало наладить хоть какой-то контакт с учителем, а уж после думать о чём-то большем. Стрехнув волосами, я избавилась от посторонних мыслей. и решительно скинула пушистое покрывало, тут же почувствовав на себе все прелести бодрящей морозной свежести. — Вы не могли бы остановить лошадь? — поежившись, осведомилась у колдуна. — Да, с раздеванием я явно поторопилась, но и откладывать было уже нельзя. Литры выпитого накануне вина вот-вот грозили вырваться наружу. А мы в тот момент как раз проезжали мимо густого кустарника, идеально подходящего под мои нужды. Мне не веду же у всех справлять естественные надобности. Кивнув, мужчина молча натянул поводья, спустил меня на землю и без лишних просьб проехал ещё несколько метров, демонстративно развернувшись ко мне спиной. А я на всех парах припустила к кустам сдерживаясь из последних сил. Ягоды не ешь, они ядовитые. Стоило мне устроиться за желтеющими листьями, донеслось от некроманта. И я с удивлением обнаружила, что ветки буквально усыпаны яркими бордовыми плодами. А грибы можно? Перевела взгляд на траву, откуда торчала симпатичная коричневая шляпка. Сырые? Нет. На полном серьёзе откликнулся Руан. Из сердца кольнула лёгкая обида. Ладно, ягоды здесь его ещё можно было простить, хотя незнакомые плоды даже дети есть не станут, но гриб бред какой-то. Неужели он действительно считал, что взрослый человек способен на подобную глупость? В кипят ярости я быстро разобралась с насущными проблемами. И на зло Колдуну аккуратно обломила бежевую ножку, рассчитывая хоть немного полюбоваться на свою находку, а вместо этого заметила следующую, затем ещё одну, чуть дальше и ещё. От былого гнева не осталось и следа. Бухнувшись на колене, я с маниакальным азартом заядлого собирателя принялась ползать по траве, с каждым грибочком отдаляясь от кустарника всё сильнее. Однако заблудиться не побоялась. За исключением редких деревьев, вокруг простиралось чистое поле до самого горизонта. К тому же Руан, словно верный телохранитель, терпеливо следовал за мной по пятам, ни на секунду не оставляя без присмотра. Правда, реальная помощь обрадовала бы меня куда больше. Скажите, а вы любите грибы? Выпрямившись, обратилась к некроманту. Я в них разбираюсь, уклончиво сообщил мужчина. Разумеется, кроме пресной каши, ему ничего не нравилось. А эти съедобные? спросила, кивнув на внушительную кучу рядом с собой. Я, конечно, отличала большинство благородных грибов, но мало ли что? Да, вполне, подтвердил Руан. Чудесно. Значит, на обед будет жаркое или суп. Разнообразие никому не помешает. Тогда подержите их, пожалуйста. Широко улыбнувшись, я сунула добычу собеседнику и ускакала к ближайшим деревьям. Ни секунды не сомневаясь, что Колдун сохранит грибы в целости. Всё-таки к продуктам питания он относился очень бережливо. И действительно, к моему возвращению первые найденыши уже лежали в каком-то мешке, судя по стойкому запаху копчёной плесени из подвяленного мяса. Однако меня это ничуть не смутило. И за второй партией в мешок посыпалась третья, четвёртая, пятая. Пожалуй, достаточно. произнесла, когда грибов набралось под самую горловину. «Можем ехать». Повторять не понадобилось. Миг, и я, продрогшая до кончиков волос, снова сидела верхом, удобно устроившись на коленях некроманта. «А вам не холодно?» Зябко, кутаясь в давно остывшую шкуру, покосилась на мужчину. «Лично у меня от одного вида его тонкого... Распахнутого настежь плаща вдоль позвоночника с троем маршировали мурашки. «Нет», — не шелохнувшись, обронил Руан. «Я контролирую температуру своего тела». Опять он воспользовался магией. А говорил, что в быту она бесполезна. Или это я все неправильно поняла. «А нам еще долго ехать?» — спросила помедлив. исключительно добы оценить пользу от обучения новому трюку в дороге ведь любое активное взаимодействие всяко лучше бесплодных попыток завести беседу а вовсе разговоримся около часа расстроил мои планы колдун и живот радостно заурчал предвкушая скорую трапезу проклятье за столь короткое время я вряд ли добьюсь нужных результатов Придется выкручиваться иначе. «Если ты голодна, можем ускориться», — по-своему интерпретировал поджатые губы Руан. Пресловутую кашу он мне даже не предложил. Догадывался, поди, что это бессмысленно. «Нет, нет», — испуганно воскликнула я, опасаясь сокращения и без того непродолжительной поездки. Затем запнулась. «Я не могу. И поддавшись спонтанному порыву, вдруг прильнула к спутнику, уткнувшись лицом в тёплый камзол. Рискованная идея, зато эффектная. Самое то, чтобы запутать Руана и вывести его на чистую воду. Опешив, мужчина рефлекторно прижал меня к себе, оберегая от падения, а затем пустил лошадь рысью. стремясь скрыть истинную причину такой реакции. Но если раньше я бы непременно клюнула на эту наживку, добавив всякой от себя тяны, то теперь уловка не подействовала. Спасибо Конту, просветил.